Глава 2. Люди У нашего крестьянина два надежных друга — поле, которое его кормит, и лес, который его укрывает. Трудно даже представить в наши дни тогдашние бретонские леса. Это были настоящие города. Глухо, пустынно и дико. Не продерешься через сплетение колючих ветвей и кустов. Неподвижность и молчание обитают в этих зеленых зарослях без конца и без краю. Одиночество, какого нет даже в смерти, даже в склепе. Но если бы вдруг одним взмахом, как порывом бури, можно было бы снести все эти деревья, то стало бы видно, как под густой их сенью копошится людской муравейник. Узкие круглые колодцы, скрытые под завалами из камней и сучьев, колодцы, которые идут сначала вертикально, а потом дают ответвление в сторону под прямым углом, расширяются наподобие воронки и выводят в полумрак пещер. Вот какое подземное царство обнаружил Камбис в Египте, а Вестерман обнаружил в Британии. Там пустыня, здесь леса. В пещерах Египта лежали мертвецы, а в пещерах Британии ютились живые люди. Одна из самых заброшенных просек Медонского леса, сплошь изрезанная подземными галереями и пещерами, где сновали невидимые люди, так и звалась Большой Город. Другая просека, столь же пустынная на поверхности и столь же густо заселенная в глубине, была известна под названием Королевская площадь. Камбис, царь древней Персии Ирана, 530-522 год до нашей эры сын и соправитель Кира, покорил Египет, с дикой жестокостью расправлялся со своими врагами, покончил жизнь самоубийством. Эта подземная жизнь началась в Британии с незапамятных времен. Человеку здесь всегда приходилось убегать от человека, потому-то и возникали тайники, укрытые, как змеиные норы, под корнями деревьев. Так повелось еще со времен друидов, и некоторые из этих склепов — ровесники Дольменом. И злые духи легенд, и чудовища истории — все они прошли по этой черной земле. Тефтат, Цезарь, Гоэль, Неомен — Готфрид английский, Ален железная перчатка, Пьер Моклерк, французский род Блуа и английский род Монфоров, короли и герцоги, девять бретонских баронов, судьи великих дней, графы Нанские, враждовавшие с графами Ренскими, бродяги, разбойники, купцы, Рене II, Викон де Роган, наместники короля». Добрый герцог Шонский, вешавший крестьян на деревьях под окнами госпожи де Савинье. В XV веке — резня сеньоров, в XVI-XVII веках — религиозные войны, в XVIII веке — тридцать тысяч псов, натасканных на охоту за людьми. Заслышав издали этот грозный топот, народ спешил скрыться, исчезнуть. Итак троглодиты, спасающиеся от кельтов, кельты, спасающиеся от римлян, бретонцы, спасающиеся от нормандцев, гугеноты от католиков, контрабандисты от таможенников — все они поочередно искали убежище сначала в лесах, а потом и под землей. Самозащита зверя. от до чего тирания доводит нации». В течение двух тысячелетий деспотизм во всех своих проявлениях — завоевание, феодализм, фанатизм, поборы — травил несчастную загнанную Британь. Любая безжалостная облава кончалась лишь за тем, чтобы вновь начаться на новый лад. И люди уходили под землю. Ужас, который сродни гневу, уже гнездился в душах, уже гнездились в подземных логовах люди, когда во Франции вспыхнула революция. И Британь поднялась против нее. Насильственное освобождение показалось ей новым гнетом, извечная ошибка раба. Тефтат — бог войны у древних кельтов. Пьер Моклерк, герцог бретонский, 1213-1237, неоднократно восстававший против королевской власти ради сохранения политической автономии Британии. Потерпев поражение в этой борьбе, вынужден был передать управление Британию своему сыну. Участвовал в крестовом походе Людовика IX и был вместе с ним взят в плен, умер в 1250 году. Блуа — древний французский графский род, владевший большими землями в Британии. Впоследствии территория графства Блуа была присоединена к землям французской короны. Монфор де 1206-1265, английский политический деятель, в 1263-65 годах правил Англией в качестве протектора. При нем впервые в Англии был создан парламент, в который были допущены и представители городов. Рене Второй, Викон де Роган, 1550-1586, французский аристократ, участник гражданских войн XVI века, командовал войсками гугенотов в крепости Ла-Рошель.